Виктор Молтов. Демон-экзорцист. 5. Глава первая. После захвата крепости Вильзевула у меня осталось мало сил, а потому и работа над новой печатью продвигалась медленно. Уже 15 минут я вычерчивал линии нужной пентаграммы, заполнял ее символами. Тело хотело сдаться, просто упасть прямо здесь и уснуть, желательно дня на два но я не позволял себе закрыть глаза, ведь сейчас от моих действий зависела человеческая жизнь. Эта мысль подстёгивала, давала надежду, открывала второе дыхание. Я просто не мог сдаться. Владыка, помочь? спросил Арес, внимательно наблюдавший за процессом создания печати. Только если твоя лапа умеет чертить пентаграммы, усмехнулся я. Нет, не умеет, ответил кот и посмотрел на свою чёрную лапу. Но зато не умеет убивать. «Это нам тоже понадобится», — кивнул я. Во время захвата замка Кот активно участвовал в сражении, но при этом практически не устал. Он подпитывался напрямую от Легиона, точно так же, как это делал и я. Но его тело изначально было сильнее, и Легион мог мгновенно вложить в него потраченную энергию. Со мной же приходилось восполнять баланс постепенно. Иначе магические каналы могли перегреться. А тогда я оказался бы точно в таком же состоянии, как Борис, без магии. И этот вариант меня тоже не устраивал. Вскоре печать была готова, и посреди ритуальной комнаты открылся портал. «Ура!» — закричал Орес и прыгнул прямо в него, трансформируясь по пути. «Вот дурак! Хотя бы сначала разведки спросил!» — проворчал в моей голове Легион. «А что, нам есть чего опасаться?» — спросил я у него. Он же не просто так начал эту тему. «Пока нет. Впрочем, ты скоро сам все увидишь». «Ну хорошо», — подумал я, вздохнул и шагнул в портал. Я вышел на каменистом побережье. Высокие волны разбивались о берег. Казалось, что вода в этом море совсем черная, но такой эффект создавался именно из-за того, что она отражала мрачные небеса, при том, что сейчас была не ночь. «Очередной унылый мир», — проговорил я, осматриваясь. «Единственный мир демонов, полный красок, в котором я бывал, — это мир чисто для одержимых, которые они не позволяли засорять своими эманациями». «Знаешь, что я вспомнил?» — сказал я легиону. «Что?» — мрачно ответил он. «Опять у него это подавленное настроение. Мне уже начинало казаться, что у моего демона биполярное расстройство или что-то похуже». «Мы так и не осушили кровавое море», — напомнил я. «Точно!» — взбодрился он. «На ничего, на обратном пути сделаем!» «Нет, уже в следующий раз. С людьми мы туда не пойдем», — отрезал я. «Какой ты скучный!» — фыркнул он. «Ты говорил, что вода здесь быстро выжигает», — напомнил я легиону, смотря на этот безбрежный океан. «А это не вода! Считай, это чистый яд!» Я подошел чуть поближе и подставил руку под брызг очередной надвигающейся волны. На коже остались темные пятна. Они зачесались. «Зараза! Ну ты больше всё на себе не проверяй!» — усмехнулся Легион. «Водичка!» — восторженно вскрикнул кот и побежал купаться. Я в шоке смотрел, как он плещется у берега. Став огромным, этого кота не могла снести даже самая высокая волна, которая достигала двух метров в высоту. «Что, тоже хочешь себе такое тело?» — поинтересовался Легион. «Нет, я не хочу быть хвостатым и покрытым шерстью. Ладно, мы здесь достаточно осмотрелись». Я принялся взбираться вверх по голым скалам. Уже через пару десятков метров стало понятно, что я нахожусь на острове, а вокруг меня раскинулось огромное чёрное море. «Море смерти!» — пояснил легион. «В таких обитают водяные демоны. И они хранят свои жертвы на берегу?» — спросил я, продолжая подниматься. Орес уже вовсю скакал впереди меня. Я начинал завидовать неиссякаемой энергии этого кота. «Когда не хотят, чтобы добыча умерла слишком быстро. Точно так же, как вы оставляете рыбу коптиться», — усмехнулся демон. «Мне это сравнение жутко не понравилось. Речь шла о людях, а не о какой-то безмозглой рыбе». «Надо поторопиться. Темнеет», — серьезно предупредил легион. Я ускорился. Мне было хорошо известно, что демоны проявляют наибольшую активность ночью. Нельзя отрицать возможности, что с приходом темноты из воды выберется целая орда тварей». Встречаться с ними мне не хотелось. Я пробирался среди скал, пока не увидел на одной из них странный символ — демоническую печать, такая же пентаграмма, но со своими знаками. «Что это?» — спросил я у Легиона, рассматривая незнакомые письмена. «Дверь! Но я не советую тебе туда входить!» «Ладно», — кивнул я, и отправился дальше. Это было не то предостережение, которое можно проигнорировать, обосновав недоверием к Пацеленцу. Он же тоже не хотел, чтобы я умер». Чем выше я поднимался, тем больше видел этих самых дверей. Символы на камнях практически не отличались друг от друга. «Нам туда!» — перевел мой взгляд Легион. Я заметил пещеру в одной из скал и прошел внутрь. Здесь было темно и пахло серой. Настолько темно, что даже мое приспособленное зрение не помогало. Пришлось выпустить легкий пучок энергии, сформировать из него шар и отправить впереди себя, чтобы голубой свет освещал дорогу. До печати добрался довольно быстро. Демоны прятали людей в самом конце пещеры. В клетках сидело по одному человеку. «Шестеро», — сосчитал я. «И все люди, причем все из нашего мира». «Тебе повезло второй раз подряд!» Мне начинает казаться, что чем выше уровень демона, тем определённее его предпочтение, — заметил я. На всём острове стояла защита от перемещений, и я её разрушить никак не мог. Передо мной встал непростой выбор. «Как дотащить этих бедолаг до берега?» Сейчас они смотрели на меня полными ужаса глазами, дрожали, прижимались к стенам своих клеток, лишь бы я не выбрал кого-нибудь из них в жертву. «Я пришел освободить вас», — сказал я, но, судя по взглядам, мне не поверили. «Сань, ты уже знаешь, сами они не дойдут», — сказал легион. «Нет», — помотал я головой. «Я обещал, что никогда... Сань!» перебил меня Легион. «Это единственный способ! Нам надо успеть до темноты!» Я взвесил еще раз все «за» и «против» и призвал пять синематериальных демонов, самых низших из тех, что были среди приспешников Легиона. Они появились с густками энергии рядом со мной. «Ваша задача — довести пленных до портала, пройти в него, а затем уйти из тел. Кто останется, того отправлю в забвение. Все ясно?» Мой голос звучал жестко. «Господин, можно нам будет потом другие тела? Мы жаждуем служить вам так же, как и остальные!» — проскрипел один из демонов. Ему оставалось до перерождения всего месяц, так что он вряд ли был бы мне полезен, чтобы ему еще тело искать. «С вашими телами разберусь после. Тело еще нужно заслужить. Выполняйте!» — велел я. Демоны тотчас накинулись на клетки, прошли сквозь них. Я наблюдал, как каждый из них режет саму ауру, грубо забираясь внутрь. Люди кричали, но через минуту все стихло, и они вышли из своих клеток. «А теперь за мной!» — велел я и повел их из пещеры. Спускались мы быстро, куда быстрее, чем я поднимался. А Рес по-прежнему бежал впереди, разведывая обстановку. Но уже стемнело, и вот я прошел мимо одной из дверей, как она затрещала. «Сань, бегом!» — воскликнул в моей голове легион. Я побежал к берегу. Там уже была подготовлена печать для ухода. Позади раздались крики, за нами гнались». «Быстрее!» — подгонял я демонов. Они на ходу изменяли человеческие тела, лишь бы прорваться. Им бы в любом случае пришлось их изменять, чтобы дойти до портала. Это та цена, которую необходимо заплатить. Мы остановились у печати. Я опустился на корточки, чтобы приложить руку и активировать ее, но в этот же миг из воды поднялось громадное существо. Оно становилось все больше и больше, не меньше десяти метров в высоту, а вода скатывалась в его плеч «Твою же мать! Левиафан!» — услышал я имя одного из владык. Легион явно не рассчитывал с ним встречаться сегодня. «Арес, задержи его!» — бросил я коту. Он с готовностью бросился на тварь, вгрызся в одну из щупалец, откусил ее, но в следующий миг Левиафан отбросил его своей рукой. Я активировал портал, и спасенные начали запрыгивать туда. Арес же упал в воду. «Я увидел торчащую из Черного моря голову своего питомца». «Черт, я не могу оставить этого кота!» Левиафан надвигался на меня. «Арес, сюда!» — крикнул я. Портал был слишком маленький, туда поместилась бы максимум нога владыки. Внезапно из волн стали выходить другие твари, такие же синие, уродливые, покрытые щупальцами, из за у них торчали отростки. Трое из них схватили Ареса, когда его лапы ступили на берег. «Черт!» — выругался я, — и отправил ему на помощь несколько энергетических сгустков. Штормовой волной Левиафан вступил на берег, а вторым шагом покрыл печать. Я тут же забрал из нее энергию. Теперь этим путем нам не уйти. И у меня сейчас не хватит сил, чтобы убить еще одного владыку. «Сань, надо что-то решать, иначе ты будешь с ним до самого утра бегать. Раньше он не свалит», — предупредил легион. «Да он быстрее нас раздавит», — возразил я и обернулся. Сотни тварей спускались с горы. Так вот, кто прятался за этими самыми дверьми. Меня окружали демоны, и единственной преградой, единственное, что их останавливало напасть на меня, был арес, которому удалось выбраться из оцепления тварей у берега. Если у меня не хватит сил победить Левиафана, значит, хватит у кого-то другого. «Что ты задумал, Сань?» — насторожился легион. Я остановился. «Я призываю тебя, Архахас!» — проговорил я имя спящего генерала. Через мгновение красный крылатый демон вышел из портала за моей спиной. Он ступил на землю так, что камни под ногами задрожали. Его особенность была в том, что он мог подстраиваться под любую войну. Генерал — идеальный воин. Жаль только, что его порталом я воспользоваться не мог. Он работал исключительно в одну сторону. Я коснулся плеча генерала, отправляя ему свою энергию. «А теперь убей владыку!» кивнул я на Левиафана, горой возвышающегося над нами. Самое ироничное, что если бы Левиафан правда хотел, он бы уже меня затоптал, но нет. Он наблюдал. Ему нравилось смотреть, как нас окружают. Он хотел, чтобы мы с Легионом страдали. Но теперь страдать будет он. В руках Архахаса появился синий сияющий меч. Руки демона стали больше, чтобы схватить громадную рукоять. Клинок был не меньше его роста, и генерал ринулся в атаку. «Арес, не позволяй никому сюда подойти!» — бросил я и принеса чертить новую печать перехода. «Я еще не настолько стал демоном, чтобы самому открывать порталы. Черт! Неужели я об этом жалею?» Приходилось постоянно отрываться. Одной или нескольким тварям удавалось прорваться через Ареса, и мне приходилось брать их на себя. Оставались последние крупицы сил, и я отдавал их, чтобы уничтожить демонов». Я старался работать быстро, но все равно ушло не меньше получаса на создание новой печати, даже несмотря на то, что это была упрощенная версия, которая должна была соединиться с той, что осталась в ритуальной комнате. Остались последние символы, и вдруг огромная синяя вспышка озарила небо и тут же посветлела. «Неужели?» — поднял я голову. «Да, Сань, это была его последняя битва, и он хорошо нам послужил!» С разочарованием произнес Легион. «Он был моим лучшим генералом, и я навсегда его запомню». «Но он же отправится на перерождение?» «Нет, Сань, он пожертвовал своей душой, вложил ее силу в меч, чтобы сразить владыку. Его мощь и наша сила дали результат. Теперь ты можешь собой гордиться. Осталось одиннадцать». Это меня совсем не обрадовало. Однако это было возможно только если Легион напрямую подпитывал генерала. С другими демонами он так и не мог. Всегда использовал меня в качестве посредника. А твари так и продолжали выходить из воды. Я собрался, дочертил последние символы и приложил руку к печати, активируя ее инфернальным огнем. Открылся проход. «Арес!» — позвал я. Кот первым запрыгнул в портал, а я следом за ним. Упал прямо в ритуальной комнате. Из портала уже начали выбираться покрытые щупальцами твари. Я тотчас закрыл проход и уничтожил двух оставшихся, а затем выдохнул. Спасенные лежали в этой комнате без сознания. Им не надо стирать память. Они и без того ничего не вспомнят. Двигаясь на ватных ногах, я подошел к двери. Нажал на кнопку вызова охраны и открыл ее. В коридоре все еще царило суматоха. «Сюда!» – позвал я. «Александр Олегович, что с вами?» – воскликнул Роман Евгеньевич. «Сегодня у него должен был быть выходной». «Помогите людям», — сказал я, запуская его в ритуальную комнату. Орес в облике обычного кота просто вышел в коридор. Затем подошел Тимур Алексеевич. «Еще шестерых. Сегодня точно день чудес», — проговорил он. «Чудес — это мягко сказано», — улыбнулся я. позвонить советнику Левягину. Его племянник здесь», — указал я на грязного подростка. Тимур Алексеевич широко распахнул глаза. «Значит, он дошел до вас?» «Да», — кивнул я. «Хорошо, Александр Олегович, но мне нужно с вами поговорить». «Потом я хочу отдохнуть и отмыться», — отмахнулся я. Моя голова уже плохо соображала после такого количества битв. «Это касается вашей семьи», — настоял Архонт. Я повернулся к нему и спросил. «В чем дело?» «Мне жаль это сообщать, но пока вы были в мире демонов, на ваш дом напали».